Глава 18. «Ваше Высочество, посланник короля Георга чрезвычайно опечален тем обстоятельством, что по какому-то дикому недоразумению сумел вызвать ваше неудовольствие». Мария подняла взгляд на склонившегося перед ней в поклоне Бестужева. «Ну что вы, Алексей Петрович, господину Кармайклу вовсе не стоит думать, что он вызвал мое неудовольствие своим наглым поведением и с совершеннейшим неуважением, которое он высказал в мою сторону, так и в сторону Петра Федоровича. Особенно ему не нужно так думать во время отсутствия его высочества», ядовито ответила Мария, с тоской думая о том, что было бы неплохо вернуться в Ораниенбаум, куда даже всесильный вице-канцлер не сможет зайти вот так запросто, как он заходит в ее апартаменты здесь, в Петербурге. Но, тем не менее, лорд Кармайкл искренне переживает и, чтобы загладить перед вами свою вину, попросил меня передать вам этот скромный подарок в знак глубочайшего уважения». И тужив протянул Марии резную шкатулку, инкрустированную драгоценными камнями, которую до этого момента держал в руках. Увидев красивую блестящую игрушку, к шкатулке тут же потянулся находящийся рядом с матерью Павел. «Поставьте ее вон туда, на стол». Мария указала на столик, стоящий неподалеку. Одновременно с этим няня Павла подняла ребенка и унесла подальше от привлекшей его вещи. Павел тут же принялся хныкать, но няня принялась что-то ему нашептывать на ухо, а после дала в руки привычную игрушку, лишенную острых краев, о которой ребенок мог порезаться. Мария бросила неприязненный взгляд на няню. Рослая, немногословная немка, которую перед отъездом выбрал Пётр и долго инструктировал на тему, что можно делать с его сыном, а чего нельзя, вплоть до того, как его кормить, не слишком ей нравилось. Но поделать с выбором мужа она ничего не могла, зато она могла ответить Бестужеву, что и сделала. «Можете передать лорду Кармайклу, что его извинения приняты, но о своем окончательном решении я сообщу позже». «Можно дать вам, ваше высочество, небольшой совет?» Бестужев поставил шкатулку на столик и повернулся к Марии. Она напряженно кивнула, прекрасно понимая, что он все равно скажет то, что хотел сказать. Если же она сейчас закатит скандал с выставлением вице-канцлера за дверь, то это негативно отразится исключительно на ней самой и практически не затронет Бестужева. «Не стоит воспринимать каждое слово послов в штыки. Вы еще молоды и даже не пытаетесь различать малейшие оттенки цветов, деля мир на черное и белое. В политике так нельзя. Вам предстоит стать императрицей, и чем раньше вы поймете, что необходимо учитывать малейшие нюансы, тем легче вам будет жить и править». «Я, разумеется, воспользуюсь вашим советом», — Мария милостиво улыбнулась. И Бестужев вышел из будуара, где великая княгиня занималась изучением каких-то бумаг вместе со своими немногочисленными приближенными. Только за вице-канцлером закрылась дверь, как улыбка сползала с ее лица. «Господи, как же я его ненавижу!» «Вы сейчас о вице-канцлере или о Кармайкле говорите, ваше высочество?» Анна Татищева, которую Елизавета отпустила от себя после недолгих совместных уговоров, была совершенно счастлива. Она наконец-то занималась настоящей работой, а не доматывала нитки в клубок после попыток Елизаветы показывать себя в рукоделии. «Похоже, что об обоих». Мария встала, подошла к сыну и поцеловала его в лоб. «Думаю, Хельга Павла пора кормить и укладывать для обеденного сна». «Вы правы, ваше высочество». Хельга подняла мальчика на руки и направилась к двери. Средом за ней тут же выдвинулся рослый гвардеец, который тащил корзинку совсем необходимым для ребенка. Этому гвардейцу предстояло стать дядькой его высочества, и он чрезвычайно гордился тем, что Петр выбрал именно его из сотен других ветеранов. Дверь за ними закрылась, и Мария вернулась за стол, поднимая очередную бумагу, на которой был расписан проект начальной школы при церковных приходах для детей и крестьян. Над этим проектом они весьма плотно работали с Ломоносовым, пытаясь собрать разрозненные положения в одну кучу. «Самое главное в этой реформе – заставить самих крестьян отдавать своих детей в классы», – рассудительно сказала Татищева, укладывая те листы, с которыми было принято решение начать работу в отдельную стопку. «Я не понимаю, почему эти люди противятся», – Мария покачала головой. «Ведь и я, и его высочество Петр Федорович хотим им добра, потому что это новое». И оттого очень страшное. Анна подошла к окну и посмотрела на заснеженную улицу. «К тому же я не уверена, что Петр Федорович именно желая людям добра, все это делает, а не преследует какие-то свои цели, которые нам не говорил». Последние фразы она пробормотала совсем тихо, чтобы Мария не расслышала. Дверь с грохотом распахнулась, и Анна, резко развернувшись, сразу же склонилась в глубоком реверансе мария повторила ее маневр с некоторым запозданием и ее реверанс не был настолько глубоким все таки она была великой княгиней а не фрейлиной ваше величество такая радость видеть вас здесь пробормотала мария когда выпрямилась посмотрев елизавете в глаза да я представляю себе как ты меня костеришь про себя от радости великой елизавета усмехнулась осматривая уютный будуар не дело в будуарах делами заниматься Дмитрий Андреевич, она повернулась к идущему за ней Шепелеву. Да, Ваше Величество, Обергов маршал склонился в поклоне. Подберите для великой княгини приличный кабинет. Сами видите, в каких условиях ее высочество бумаги разбирает. Это не делает чести ни нам, ни мне. Елизавета отвернулась от Шепелева и продолжила осматривать комнату. Ее взгляд остановился на шкатулке, подаренной английским послом. «Будет исполнено, Ваше Величество!» Шепелев снова поклонился и отступил на свое место за спиной императрицы. Из-за свиты, сопровождающей Елизавету, в сравнительно небольшой комнате сразу стало тесно, и Мария даже показалось, что ей перестало хватать воздуха. «А где Павел?» Елизавета снова посмотрела на нее в упор. «Я знаю, что он практически всегда по утрам находится с тобой. У Павла Петровича особый распорядок дня. «Придуманные его высочеством. Я не рискнула бы нарушить его и вызвать тем самым шквал негодования со стороны великого князя. Вы же знаете, ваше величество, что его высочество способен быть особенно гадким, если нарушают его тщательно выверенные планы и приказы». Елизавета поморщилась. Она это знала. Знала, что племянник не гнушается ничем, включая откровенный шантаж, когда дело доходит до того, что ему действительно необходимо. И хотя она в такие минуты практически ненавидела Петра, но не могла не отметить, что подобные замашки весьма неплохо могут сказаться на его дальнейшем правлении. А на что он будет способен, когда у него полностью развяжутся руки, императрица старалась пока не думать. Во всяком случае, такие понятия, как «совесть» и временами даже «честь», ее бремянникам не воспринимались, и вытаскивал он их на свет Божий, только в то время, когда в них возникала необходимость. «Хорошо», – Елизавета решила про себя, что навестит Павла чуть позже уже в его комнатах. Хотя она каждый раз зарекалась это делать, потому что ей постоянно казалось, что Петр приказал держать сына чуть ли не в черном теле. Не тебе, мамок, которые прекрасно справились бы с детьем, а уж про простоту одеяний Павла она предпочитала молчать, чтобы в очередной раз не сорваться и не поссориться с Петром уже окончательно. Что это? Я не припомню подобных безделец. Она указала на шкатулку. Вице-канцлер принес незадолго до вашего визита, Ваше Величество. Мария продолжала стоять перед императрицей. В качестве извинения за свое высокомерное поведение, лорд Кармайкл просил передать эту шкатулку. Правда, я совсем не знаю, что находится внутри, не открывала еще. Елизавета сделала знак и тут же перед ней возник гвардеец, охраняющий покои великой княгини. «Подарок английского посла проверили?» – спросила она, глядя, как переливаются драгоценные камни на шкатулке, когда лучик солнца из окна падал на них. «В шкатулке ожерелье, ваше величество!» – тут же доложил гвардеец. «Более ничего под подкладкой ни в самой шкатулке не обнаружено». «Вы считаете, что я способна на заговор при участии английского посла?» Мария сжала побелевшие губы. «Я никогда не предала бы ни вас, Ваше Величество, ни тем более Петра!» «Доверяй, но проверяй!» Ничуть не смутившись, наставительно проговорила Елизавета, подняв палец вверх. «Не обижайся, дорогая моя. Все эти проверки проводятся для вычисления врагов отчизны нашей. И, кстати, если бы ты больше интересовалась делами мужа своего, то знала бы, что мой племенник сам настоял на том, чтобы проверки велись как можно тщательнее. И ни слова не говорил, когда проверяли его самого, считая, что подобные меры необходимы. С этими словами Елизавета открыла шкатулку. «Какая красота!» Она вынула ожерелье, состоящее из одного ряда сапфиров с вставками из бриллиантов. «Ты обязательно должна примерить!» Императрица подошла к Марии и надела на нее ожерелье, застегнув застежку. «М-да». «Для этой красоты вырез должен быть поглубже», — задумчиво сказала она, разглядывая Марию. «Я распоряжусь сшить тебе платье, подходящее для этого ожерелье, чтобы на балу, встречая Петра с победой, ты затмила своей красотой всех придворных дам». «Да, Ваше Величество, благодарю за отческую заботу», — Мария опустила голову и сделала книгсен. Третьего дня я планирую поохотиться, полагая, что тебе обязательно надо присутствовать. То чувство, которое возникает, когда загоняешь своего первого зайца, не сравнить ни с чем. Да, насчет посла. Не решай пока ничего. Я подумаю, как с ним говорить в дальнейшем. И озвучу тебе свою волю. И она направилась прочь из комнаты, оставив Марию в некотором недоумении. Через три дня, выходя на крыльцо, чтобы принять участие в охоте, Мария внезапно поняла, что не видит предметов перед собой четко. Щеки ее пылали, но по телу пробежал озноб. Ухватившись за луку седла, она попыталась с помощью подоспевшего Сергея Салтыкова взобраться на лошадь, но ее руки разжались, и она упала прямо ему в руки. Господи, да вы просто горите, ваше высочество! Пробормотал он, отвечая одновременно на недоуменный взгляд Елизаветы. «Это просто простуда», – прошептала Мария, закрывая глаза. «Мне с утра нехорошо. В горле скребет, и то в холод, то в жар бросает». «Немедленно унесите княгиню в ее покое и позовите лекаря», – распорядилась Елизавета и поднесла руку к колбу. «Что-то я тоже неважно себя чувствую. Пожалуй, господа...» мы поохотимся в следующий раз это просто уму непостижимо станислав понятовский вскочил из кресла и принялся бегать по комнате размахивая письмом которое привез совсем недавно немногословный гонец что случилось софия подняла голову от книги и посмотрела на мужа все эти дни она обдумывала предложение шатарди но никак не могла прийти к какому либо решению С одной стороны, предложение было интересное, но с другой, ее очень многое связывало с Пруссией и прусским королем. Ее отец всю жизнь состоял на службе у прусского двора, а заветной мечтой матери было поселиться в Берлине. Кроме того, она не могла не понимать, что сравнительно небольшая Пруссия не сможет устоять перед тройным ударом Франции, России и Австрии. Фридрих в итоге проиграет, а Польша что? Снова останется в стороне? и даже не попытается отщепнуть кусок добычи. Ведь можно же не совать голову в пасть ко львам, а лишь немного помочь Австрии и не помочь в определенный момент Пруссии. Вот, в общем-то, и все. Станислав в это время, пока София смотрела на него в ожидании ответа, прекратил метаться по комнате и остановился перед женой. «Король Фридрих одновременно пытается меня обвинить не только в гибели своих людей из-за того проклятого обоза, но еще и пытается меня обвинить в том, что я задерживаю сверх всякой меры этого заносчивого осла фон Шольца». Понятовский швырнул письмо на стол. «И это при том, что я лично проводил посланника Фридриха, снабдив того не только деньгами, но и весьма полезной информацией. И вот она, благодарность». Понятовский поднял руки вверх и патетично взвыл. «Но это еще не все, любовь моя». София слегка поморщилась, услышав, как он ее назвал. Если любовь между супругами и была когда-то, то, то ее остатки сошли на нет после рождения сына. И если раньше софия была буквально ослеплена одним из богатейших польских магнатов и воспринимала его недостатки, например, в виде излишней театральности в качестве милых изюминок, то сейчас они ее начали сильно раздражать а если прибавить к этому любовниц, которых Станислав даже не пытается скрывать. «Да говорите уже, Ваше Величество, я полностью прониклась трагичностью ситуации», проговорила она, прямо глядя на мужа. Тот глянул на нее с нимым укором и продолжил свою полную дешевого пафоса речь. «Так вот, Фике, вылив сначала на меня ведро помоев, король Пруссии, как ни в чем не бывало, запрашивает у меня фуражные обозы. «И провизией для армии и для лошадей. Вы можете представить себе еще что-то столь же возмутительное?» «Это вполне в характере Фридриха», – пожала плечами София. Он никогда не признавал своих ошибок и никогда не понимал, что его слова могут сделать людям больно. «Вот только любовь моя, я, король Польши и герцог Литовский, а не один из его пейзан» на этот раз понятовский выглядел на редкость серьезным и я не позволю какому то пруссаку вытирать о себя ноги означает ли это что вы приняли какое то решение ваше величество софия отложила книгу подумав что сейчас от решения ее мужа будет зависеть и ее собственное решение да я решительно откажу королю фридриху кивнул головой станислав да решительно А Гановер? Тихо спросила София. А что Гановер? Понятовский пожал плечами. Сам Гановер ничего собой не представляет. А Англия далеко. К тому же, чтобы пробиться к нам, Гановеру придется пройти через русских и австрийцев, которые весьма быстро двигаются к Селезии. А еще Австрии помогает Франция. Да? Понятовский удивленно посмотрел на жену. Мария Терезия разругалась с Георгом? Ну, это и понятно. Георг сам виноват. Невозможно поддерживать двоих непримиримых врагов и ожидать, что один из них в итоге тебя не предаст. Может быть, в таком случае есть необходимость связаться с Марией Терезией и предложить ей помощь? Исключительно в ее стремлении вернуть Селезию? Как бы невзначай, спросила София. Ведь и австрийцам, так же, как и пруссакам, «Требуются припасы, и от военной помощи они вряд ли откажутся. В разумных пределах, разумеется». «Разумеется», – задумчиво кивнул Понятовский. «Я рад, что мне досталась такая проницательная жена». И он направился в свои покои, чтобы собственноручно написать несколько писем, одно из которых было адресовано Марии Терезии. Письмо же короля Фридриха Станислав решил оставить и вовсе без ответа. Штурм был отбит, но Фридрих и не надеялся на то, что сумеет сходу взять Дрезден. Он и штурм-то этот затеял, чтобы выяснить, как же все таки работает линия обороны Грибоваля. Выяснил, ничем хорошим для штурмующих эта линия не являлась. «Сукин сын, лучше бы ты пропил мои деньги или на девок гулящих спустил!» процедил Фридрих, опуская трубу и командуя отбой. Салтуков, в отличие от защитников Берлина, отличался большей выдержкой и открывать ворота, посылая на верную смерть остатки кавалерии, не стал, хотя сам Фридрих рассчитывал именно на этот исход. Бахнув напоследок пару раз из гаубиц, Салтуков затаился, как и весь город, ожидая следующего шага прусского короля. Выход пока был только один – осада. И этот выход совершенно не нравился Фридриху, на сердце было неспокойно. Он постоянно ждал какую-то каверзу со стороны русских. Он уже поднял руку, чтобы приказать отходить на прежние позиции, как прямиком к нему, на холм, с которого король наблюдал за происходящим возле ворот Дрездена, сбежал гонец, на ходу протягивая ему депешу. Фридрих открыл письмо и прочитал то, что там написано. Затем перечитал еще раз, потому что смысл ускользал от его разума. Он никак не мог понять, как это произошло, И почему ни он сам, ни его генералы не подумали о таком развитии событий? Чертов мальчишка! Кто его надоумил так поступить? И почему Мекленбург принял его сторону?» Фридрих резко разорвал депешу и швырнул ее на землю. Фон Винтерфельд быстро подобрал с земли письмо и, сложив его, пробежал глазами по написанному. «Что же теперь делать, ваше величество?» Он сжал кулаки. Вот прямо сейчас, когда они разговаривают, великий князь Пётр, возможно, уже штурмует Берлин. И скоро к нему на подмогу прибегут бешеные кельты де Лалли. Маркграф Брандербург шведский еще слишком далеко, а оставшихся в Берлине войск может не хватить, чтобы защитить столицу. Тем более, что Берлин лишён линий обороны, хотя ему не помешала бы такая, как в этом проклятом Дрездене, из которого власти с мноса носа не кажут, и все равно останутся в выигрыше». «Сворачиваемся», – коротко приказал Фридрих. «В Саксонию я еще вернусь, помяни мое слово. А сейчас нам необходимо спасти Берлин». «Если уже не слишком поздно», – процедил фон Винтерфельд. «Если город уже захвачен, то нам предстоит его отбить», – прервал его Фридрих. «Где мой конь, Черт вас всех раздери?» «Что они собираются делать, Петр Семенович? Лопухин опустил подзорную трубу и вопросительно посмотрел на Салтыкова. «Судя по всему, Фридрих собирается драпать? Но почему?» «Нет, вряд ли он испугался. Не из такого теста сделан Фридрих, чтобы пасовать перед каждой трудностью», покачал головой Салтыков, нахмурившись, разглядывая, как сворачивает лагерь прусская армия и готовится встать на марш. Похоже, прусский король так спешно собирается, чтобы вернуться в Пруссию. А это может означать лишь одно. Ему доложили о Берлине и о том, что его высочество приступил или вот-вот приступит к штурму. Но если Фридрих дойдет до Берлина, его высочество не сможет его удержать. Даже при наличии французской бригады графа де Лалли. Лопухин пристально смотрел на Салтыкова. Что мы можем сделать, Петр Семенович? А что мы можем сделать? Салтуков раздраженно бросил трубу на стол. Мы не можем уйти из Дрездена. Сюда вполне могут нагрянуть союзники Фридриха из Ганновера. А как защищают Дрезден местные, ты уже видел. А если не всем, Лопухин продолжал смотреть на Салтукова. Здесь очень мощная линия обороны, и можно с довольно малыми силами сидеть в осаде столько, насколько хватит запасов. Так, не дергай меня! Солтуков поднял палец вверх. Мне надо подумать. Лопухин отступил, чтобы не мозорить генералу глаза и не мешать ему думать. Наконец Салтуков отмер и перевел взгляд на Ивана. Ну что же, раз ты предложил, то тебе и карты в руки. Бери три полка и двигайся за Фридрихом. Только фору ему дня в три-четыре дай, а за это время как следует приготовься. Твоя задача ударить по Фридриху с тыла. «Как ты сумеешь с его высочеством связаться и о своем присутствии доложить, лично для меня остается загадкой. Но уж постарайся. Путь не близкий, как раз хватит времени, чтобы тактику обдумать. Да, не забывай, полковник, что сейчас зима. А то мы все из-за отсутствия снега об этом начали забывать». «Будет исполнено, господин генерал». Лопухин поклонился и вышел, чтобы писаря найти и приказ как следует оформить сотоков же несколько минут смотрел на закрывшуюся за лопухиным дверь, затем тряхнул головой и пробормотал. «Нужно разработать систему приветствий и команд, общую для всех родов войск, а то не армия, а светский раут. Тьфу!» И первый фронт при дворе императрицы Елизаветы вытащил свою книгу и принялся записывать в нее свои мысли насчет системы общения в полках. «Лишь бы не думать о его высочестве» об успешно прорвавшемся ласти и о готовящемся к походу Лопухине. «Эта чертово священная Римская империя поглощает нас, пытаясь разделить на такую же тьму мелких отрядов, как сама разделена на все эти герцогства, маркграфства и другие баронства», проговорил он в наступающую темноту, не спеша зажигать свечи. «Так, приступим». И Салтуков окунул перо в чернильницу, приготовившись писать бах зарево от взрыва и разгорающегося пожара озарило ночное небо одновременно с этим начали работать пушки которые под покровом ночи подтащили гораздо ближе к воротам и теперь они вполне долетали до своей цели с другой стороны города послышалась аналогичная стрельба артиллерии пока шел обстрел чернышов не спешил выводить основные силы на штурм давая прусакам прочувствовать всю прелесть ночного пробуждения от таких весьма неприятных причин как обстрел города за воротами слышалась суета кто то бегал кто то беспрерывно орал кто то матерился но факт оставался фактом они проср пропустили десяток диверсантов которые проникли в город с восточной стороны и пробрались к своей цели удачно прячась от патрулей которые вовсе не стремились прочесывать самые злачные закауки берлина в общем наши бравые молодцы достигли цели успев даже пару раз схлестнуться с каким-то отребьем, выпалшим из местного двора чудес в свое законное время суток на улице спящего города. Остальное было делом техники. Из города наши диверсанты не ушли, а они заметно растворились в его улицах. Во всяком случае, так было задумано изначально. Я снова стоял на том же самом пригорке и наблюдал за происходящим. Подзорная труба мало чем могла мне сейчас помочь, И я вглядывался до кругов в глазах, пытаясь понять, что происходит. На восточной стороне пушки смолкли. Наверное, Наумов решил, что этого достаточно, и повел людей на штурм. Здесь же Чернышов все еще медлил, продолжая стрелять из гаубиц, в том числе и даниловских. Я в руководство боем не лез, справедливо рассудив, что спешка в этом деле не нужна. Наконец Захар отдал приказ, и на поле перед основательно поврежденными воротами. Выехали эскадроны, которым предстояло штурмовать Берлин. Чернышов поднял руку, но так и застыл на месте, потому что над воротами взмыл белый флаг, а спустя пару минут ворота приоткрылись и оттуда выехали четверо всадников, отчетливо видимых на фоне все еще полыхающего пожара. Берлину в этом плане повезло. Этот склад, который взорвали наши ребята, находился на значительном отдалении от остальных построек и огонь с него не мог перекинуться на соседние дома, иначе город ждала бы незавидная участь. Тем временем парламентеры приблизились, и я тронул поводья, спускаясь с холма, который выбрал в качестве своего наблюдательного пункта. Когда я подъехал, переговоры уже начались. Позвольте представить вам Ваше Высочество, генерал-губернатора Берлина. Чернышов указал на подтянутого старика в пышном парике. Я уже заметил, что люди, переступившие рубеж шестидесятков, крайне трудно отказываются от этих громоздких сооружений, которые они с упорством, достойным лучшего применения, носят, практически не снимая. «Генерал Рохов, если я правильно все понимаю, вы выехали за стены города, чтобы обсудить капитуляцию?» – задал я очень важный для всех нас вопрос. «Да, ваше высочество» мы согласны сдаться в плен при условии достойного содержания мы отдаем вам все свое оружие и город но взамен вы должны будете выполнить несколько условий вздохнул рохов было видно как сложно ему говорить подобные вещи и на каких же условиях вы можете сдаться я слегка наклонил голову набок глядя из подлобья и проклиная в этот момент дурацкую привычку доставшуюся мне от настоящего петра «Эта привычка выдавала моё волнение, но поделать я с собой ничего не мог». В минуту волнения голова сама собой опускалась на бок. «Город не будет разрушен. Его жители не пострадают без причины». Я кивнул. Требования были, в общем-то, разумные. «Вы можете гарантировать, что ваши солдаты не предадутся в Акханалии? «Конечно». Я внимательно смотрел на него. «Не стоит сравнивать российских солдат со своими, или с солдатами какой-нибудь другой армии». Он попытался хмыкнуть, но наткнулся на мой слегка презрительный взгляд и замолчал. «Это все требования?» «Нет, не все». Рохов покачал головой и замолчал. Видно было, что он никак не может сформулировать очередное требование. «В городе находится Ее Величество Елизавета Кристина, королева-консорт Пруссии» и Ее Величество София Доротея, королева-мать. Я прошу у вашего Высочества позволения от их имени покинуть город утром вместе с двором. Нет. Это я удачно зашел. Уж не знаю, как Фридрих относится к жене, но мать вроде как любит и уважает. Они не покинут город. Это просто счастье для меня быть представленным этим несомненно прекрасным дамам, и провести некоторое время в их обществе. Я смотрел на Рохова теперь насмешливо. «Уж не думаете ли вы, господин генерал-губернатор, что я настолько злобный и бесчестный тип, чтобы выкинуть женщин прямо на улицу?» «Но...» «Этот вопрос не обсуждается, господин Рохов», – перебил я его. «Вам придется довольствоваться выполнением мною двух ваших условий». Даже трех, если учитывать достойное содержание пленных. Или так, или мы продолжим штурм. Я вынужден согласиться, ваше высочество. Рохов наклонил голову. Я не могу рисковать жизнями королев, и вы это прекрасно понимаете. Город ваш. Помните, что вы мне обещали? Я помню и всегда стараюсь держать слово. Повернувшись к Чернышову, я тихо проговорил по-русски. Останови наумова и готовься входить в город. Предупреди всех. И если что, я башку лично отпилю тупой пилой. И да, я не тетушка. В последний момент приговор не отменю. Мы должны оставить о себе только благоприятные ощущения. Вдруг нам предстоит еще вернуться или вовсе не уходить. Утром мы вошли в Берлин. Ну что же, осталось дождаться Фридриха. И уже тогда решать, что делать дальше.